собственное свидетельство, стихотворение, впервые опубликованное в «Беге времени» в «Северных Элегиях». Я услышала его однажды из уст поэта будничным московским днем в крошечной комнате на Ордынке, и оно потрясло меня своим огромным смыслом, мудростью, на которую способен только очень крупный человек, очень сильный и независимый ум, безжалостный к самому к себе,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 Я на свою теперешнюю жизнь узнала бы я зависть, наконец. Всегда в полной мере понимая, сколь драгоценно общение с Ахматовой, сколь много людей позавидуют когда-нибудь тому, что у меня была такая возможность, и что придет время, когда непременно захочется поделиться с ними этим общением, я, однако, никогда не записывала никаких ее высказываний, никаких наших с ней разговоров. Прежде всего, из-за какого-то сложного, суверенного чувства. Очень уж не хотелось допускать себя до мыслей о неизбежном ее конце. И эта роковая неизбежность для тех, кто остался жить, пока еще остался жить, почти неестественна, как всякая непоправимость, всякая необратимость. Точнее всего, выразила это чувство, опять же, Анна Ахматова. Почти не может быть, ведь ты была всегда. Только так. О, как менялось все, но ты была всегда. И невозможно поверить, что уже никогда ничего не будет. Почти не может быть. Я жалею теперь, понимая, как много дорогого и важного растеряла моя память, что подсознательно слишком уж полагалось на нее. Поэтому на этих страницах я больше пишу об Ахматовой, чем цитирую ее. Но уж если цитирую, значит, помню с предельной отчетливостью не только мысль, но даже интонацию. И ошибиться могу разве что в порядке слов. Не нужно было поддаваться тому своеверному чувству. Как я жалею теперь об этом? И ничего уже нельзя исправить, ни о чем разузнать, ни о чем расспросить. Не надо было отмечаться, не надо было откладывать. Любимая без заяцей, без ее собственными что самые точные. Я не предупредляю вас, что я живу, как ни ласточкой, ни кленом, ни тростником, ни звездой, ни родником, ни кольным звеном. и не видела, ни счастья, и навещают, не утоленном. 1975-1978 Конец книги. Апрель 1984 года. Читала Майя Виолина.